глава 12 ббризе говорила цейну согласно вашим инструкциям я ненароком сообщила Шараху о засаде в ущелье сумрачной реки должен заметить что поручение такого рода мне не по душе поверьте я тоже не выношу за кулисные интриги в данном случае однако брезгливость неуместна. под угрозой тысячи добровольцев если не исход всей войны остается только ждать дальнейших событий Эдсвейн получал отчеты каждый час. Плотная колонна Рогушкоев, сформированная четырьмя объединившимися бандами, отступившими из разных кантонов, все, что осталось от захватчиков, терроризировавших и опустошавших северо-восточный шант, маршировала на юг, вверх, по долине Сумрачной реки, в сопровождении неизвестного числа захваченных женщин. Добровольцы, верхом на быстроходцах, не давали Рогушкоям передышки, совершая вылазки с тыла из флангов. При этом, в результате контрманевров противника, бравая вольница несла заметные потери. Там, где прошла колонна, земля была усеяна трупами Рогушкоев, но среди них попадались и человеческие тела. Орда приблизилась к Башону, где храм Хелитов, обезлюдивший, забытый, уже начинал потихоньку разваливаться. Когда голова колонны показалась на аллее рододендронов, Рогушкои остановились. Шестеро атаманов, выделявшиеся нагрудниками кольчук посовещались, вглядываясь в ущелье сумрачной реки, ведущая к туманным склонам далекого Хвана. Решение не заставило себя ждать. Характерным шагом, в припрыжку на полусогнутых ногах, колонна Рогушкоя вдвинулась на запад по аллее под тенистыми кронами огромных рододендронов. Получив сообщение из Башона, Эдсвейн вспомнил мальчишку по имени Мур, одиноко рисовавшего узоры в теплой белой пыли под деревьями. В конце аллеи Рододендернов, когда перед ними открылись просторы западного Бастерна и Шемюса, атаманы снова задержались. По всей колонне, цепочкой, был передан новый приказ. Две дюжины бойцов, замыкавшие шествие, разошлись и спрятались в кустах по обеим сторонам дороги. Их по существу лишали кавалерию возможности преследовать колонну Ргушкоев по пятам. Теперь добровольцам приходилось отступить и обогнуть аллею с севера или с юга. Сойдя с главной дороги, Ргушкои отправились наискосок к югу, в предгорье хлана Над ними возвышался Казанский обрыв, далеко выступающее пологое плечо горного кряжа, обрывающееся утесами светло-серого известняка и древними кельями и туннелями. Рогушкои приближались к основанию утесов. С запада появилась рота бравой вольницы, а с востока подоспела кавалерия, ранее обстреливавшая колонну стыла Перейдя на бег трусцой, Рогушкои спешили к Хвану, растянувшись всей колонной под Казанским обрывом. Из пещер и трещин утесов снопами брызнули яркие нити халькаидных снарядов. С востока открыла огонь кавалерия, с запада обрушился другой ослепительный шквал большие плакаты лиловый зеленый и голубой текст на белом фоне объявляли о создании нового правительства шанта бравая вольница освободила страну население радостно празднует единение шанта аномы милостиво уступает власть открытому для всех и ответственному перед всеми правительству состоящему из пурпурной палаты патрициев и зеленой палаты кантонов. Новое правительство уже издало три манифеста. Ошейников больше не будет. Система выплаты крепостных задолженностей радикально изменяется. Религиозным режимом запрещается совершать уголовные преступления. В состав первой пурпурной палаты вошли следующие лица. В объявлении перечислялись имена патрициев, и порученной им функции. Гастель Эцвейн назначался главой правительства. Джерт Финерак его первым помощником. Сансэйн командующим вооруженными силами. Ведомство Ауна Шараха занимало верхний этаж древнего здания из синего и белого стекла за площадью корпораций, почти под склонами Ушкаделя. Просторный кабинет заведующего закупкой и доставкой материалов был подчеркнуто лишён какой-либо мебели, кроме стола и одного стула. Высокая северная стена состояла исключительно из прозрачных стеклянных панелей. Стол находился в центре помещения, а он, Шарах, сидел лицом к прозрачной стене, открывавшей панораму всего Гарвия под необъятным небом. Когда Эцвейн и Фенерак вошли в кабинет, Шарах вежливо кивнул и поднялся на ноги. Молчание длилось секунд пять. Каждый из троих многозначительно стоял в характерной позе, как актер на огромной сцене пустого светлого помещения. Эцвейн выступил с формальным обвинением. «Ауншарах, мы вынуждены заключить, что вы намеренно действовали вопреки интересам Шанта». Ауншарах улыбнулся так, будто Эцвейн сделал ему комплимент. «Трудно угодить всем и каждому». Фенерак Медленно шагнул вперед, но передумал. Отступил и ничего не сказал. Эдсвейн, слегка озадаченный, невозмутимым дружелюбием Шараха, продолжал. «Факт вашего преступления установлен. Тем не менее, остаются загадочными ваши мотивы. Чего вы хотели добиться? Какие цели вы преследовали, поддерживая Аргушкоев?» А он Шарах все еще улыбался, по мнению Эдсвейна странной улыбкой. «Вы можете доказать мою вину?» «Безусловно. За вами вели тщательное наблюдение в течение нескольких месяцев. Вы поручили Ширге Хиллену убить меня в лагере номер три. Вы приказали шпионам следить за моими передвижениями. В качестве заведующего закупкой и доставкой материалов вы в нескольких случаях существенно подорвали подготовку к военным действиям, сосредоточив трудовые и материальные ресурсы на выполнении второстепенных задач. Под деревней Тран, в кантоне «Зеленые утесы», подстроенная вами засада не привела к уничтожению бравой вольницы только по счастливой случайности. Битва под Казанским обрывом дала окончательное подтверждение вашей вины. Вас проинформировали о том, что добровольцы займут позиции в ущелье Сумрачной реки, после чего рогушкой изменили маршрут отступления и были истреблены. Нет сомнения в том, что вы предали Шант. Неясными остаются только ваши побуждения. Снова наступило молчание. Трое неподвижно стояли посреди огромного пустого помещения. Пожалуйста, не спешите, мягко сказал Ауншарах. Вы обрушили на меня такой град нелепых домыслов, что у меня кружится голова и дрожат колени. Эцвень и Финерак продолжали стоять. Ауншарах присел к столу, взял первую бумагу. «Будьте добры повторите ваши обвинения Этвн выполнил его просьбу Шарах составил список пять утверждений совершенно безосновательных и бессмысленных к сожалению на протяжении человеческой истории очень многие поплатились жизнью за легкомыслие и чрезмерное усердие своих судей Этцвейн начинал чувствовать себя глупо значит вы отрицаете свою вину Ауншарах снова улыбнулся странной улыбкой. «Правильнее было бы спросить, можете ли вы доказать какое-либо из ваших обвинений?» «Можем», — сказал Фенерак. «Очень хорошо», — спокойно кивнул Ауншарах. «Рассмотрим каждое из утверждений по отдельности. Но прежде всего предлагаю позвать юриста Мяламбера. Ему хорошо известны критерии оценки достоверности показаний, а также заведующего перевозками Бризе». Не возражаю, сказал Эцвейн. «Пойдемте ко мне в управление, в палату правосудия. Вернувшись в кабинет, где он работал много лет, Ауншарах жестом пригласил присутствующих сесть, будто приветствовал подчиненных, явившихся на собеседование. Я обратился к Мёламберу. Не прошло и получаса с тех пор, как ко мне пришли гостелиц и Джард Фенерак. Они предъявили мне пять обвинений, настолько абсурдных, что я усомнился в их способности здраво рассуждать. Шарах развернул список. Первое обвинение в том, что я известил Ширге Хиллина о предстоящей инспекции исправительного лагеря Гастелем и Цвейном. Не более чем голословное подозрение. Точнее говоря, злостная клевета потому что Эд Цвейн даже не пытался найти альтернативное объяснение происшедшему. Я рекомендовал ему расследовать деятельность воздушно-дорожного управления. Он пренебрег моим советам. Я самостоятельно навел справки, воспользовавшись старыми знакомствами. Уже через 20 минут мне удалось узнать, что некий Парвей Харт в самом деле направил несдержанное и весьма двусмысленное сообщение, Ширге Хиллену свободно истолковать полученное от начальства предупреждение, в том числе рассматривать его в качестве приказа ликвидировать Гастелия Цвейна по прибытии в лагерь. Я могу представить три неопровержимых доказательства, допросив Парвея Харта, допросив его подчиненного, передавшего сообщение из радиостанции воздушной дороги и предъявив копию сообщения хранящуюся в архиве Воздушнодорожного управления. Пункт второй. Меня обвиняют в том, что я приказал шпионам следить за от свейном Обвинение основано на показаниях агента, выполнявшего поручение второстепенной важности. Я не отрицаю, что давал такое поручение. Тем не менее, будучи главным дискриминатором, я собирал информацию обо всех людях, представлявших интерес. Я заявляю, что выполнение профессиональных обязанностей нельзя считать преступлением. Пункт третий. Занимая должность заведующего закупкой и доставкой материалов, я несколько раз сорвал подготовку военных операций. Сотни раз мои действия способствовали успеху военных действий. Несколько раз я потерпел неудачу. Я жаловался Гастелю Цвейну на то, что у меня нет достаточных способностей и опыта для выполнения навязанных мне непривычных функций. Он упрямо игнорировал мои доводы. Если мои действия нанесли ущерб вооруженным силам, в этом повинен исключительно Гастелли Цвень. Я сделал все, что мог. Пункты 4 и 5. Утверждается, что я подстроил засаду Рогушкоев в Тране и предупредил Рогушкоев, о засаде добровольцев в ущелье Сумрачной реки. Во втором случае, не подозревая, что получил заведомо ложные сведения, несколько дней тому назад заведующий перевозками Бризе попросил меня зайти к нему в кабинет. Бризе вел себя странно. Смущаясь и краснее, он состряпал невероятную историю. Явно только для того, чтобы неуклюже намекнуть на подготовку засады в ущелье Сумрачной реки. Я, человек от природы, подозрительный. У меня большой опыт расследования интриг. Я понял, что меня пытаются поймать на удочку, и сразу заявил об этом бризе Более того, я настоял на том, чтобы бризе не оставлял меня в одиночестве ни на одну секунду. Ни днем, ни ночью. До тех пор, пока не станет совершенно ясно, что я никому не передал доверенную мне тайну. Я убедил Брезе в том, что в наблюдении за мной состоял его долг перед Шантом, что, исключив меня, можно было определить, кто из руководителей страны в действительности работает на Рогушкоев. Но для этого требовалось продемонстрировать мою невиновность так, чтобы не могло возникнуть никаких сомнений. Бризе разумный и честный человек. Он согласился с моим анализом ситуации. А теперь позвольте спросить вас, бризе на протяжении периода времени, начавшегося с разговора в вашем кабинете и закончившегося истреблением Рогушкоев под Казанским обрывом, информировал ли я кого бы то ни было, о чем бы то ни было? — Нет, — коротко ответил Брезе. — Вы провели два дня в моем кабинете, в моем обществе и в обществе моих доверенных помощников. При этом вы ни с кем, кроме меня, не говорили и не упоминали о засаде в присутствии посторонних. «Когда поступили известия о Казанской битве», — продолжал Шарах, «Брезе счел необходимым сообщить мне, что, по его мнению, подозрение пало на меня по его вине. Он рассказал о своей беседе с Гастелем Эцвейном. Теперь стало ясно, что меня связали с засадой в Тране на основании одного вопроса и одного ответа. Я спросил, может ли Бризе отправить грузовые суда в Освий. Он ответил нет, но если что-нибудь требуется привезти из Маурмунда, скоро представится такая возможность. Этот обмен фразами послужил первой и основной причиной обвинения в государственной измене. Гастелецвейн пришел к выводу, что аун шарах предупредил Ргушкоев о предстоящей высадке бравой вольницы в Тране. Далеко идущий вывод, но возможный если бы не одно второстепенное обстоятельство, снова упущенное Гастелем и Цвейном. Координируя перевозки материалов, Брезе и я тысячи раз сталкивались с дефицитом транспортных средств. Вместо того, чтобы вести бесконечные споры, мы выработали ироническую манеру краткого обсуждения проблемы. Я спрашивал, нельзя ли срочно отвезти грузы, ожидающие отправки там-то и там-то. Брезе отвечал, нет, это невозможно. Но если что-то нужно привезти из другого места, где транспорта более чем достаточно, он к моим услугам. Бризе, я правильно описываю ситуацию?» «Правильно». Бризе поежился, будто ему снег попал за шиворот. Подобный обмен вопросами и ответами происходил несколько раз в день. шарах не мог бы придать особое значение отсутствию грузовых судов в Освии и их наличию в Маурмунде, даже если бы поинтересовался перемещениями бравой вольницы я сообщил о содержании нашего разговора гастелю цвейну только потому что он требовал дословного отчета но не сумел объяснить ему в каком контексте было упомянуто местоположение судов Ауншарах он шарах спросила цвейна есть еще какие-нибудь обвинения и цвен смущенно рассмеялся нет совершенно ясно что я не способен составить разумное суждение о чем-либо и о ком-либо Приношу глубочайшие извинения и обещаю сделать все возможное, чтобы возместить нанесенный ущерб. Мне следует серьезно подумать о выходе в отставку. Пурпурная палата не для меня. Октагон Меламбер неприветливо оборвал его. Вопрос не заслуживает обсуждения. У нас нет времени на экстравагантное самобичевание. «Позволю себе добавить только одно», — сказала Цвейну Аун шарах вы упомянули о возмещении ущерба если вы не пошутили разрешите мне вернуться к прежней работе верните мне дискриминатуру в той мере в какой это зависит от меня она ваша развел руками ццейн то есть все что от нее осталось Фнерак перевернул дискриминатуру вверх дном Рогушкоев загнали обратно в дебри на какое-то время Военные действия приостановились. Совещаясь с эцвейном Фенерак подытожил свою оценку ситуации. «Враг засел в горах, как в неприступной крепости. Мы контролируем полосу предгорий шириной 30 километров. В глубине Хвана Рогушко и беспрепятственно размножаются, перевооружаются, реорганизуются, и, надо полагать, вынашивают новые планы». Эцвейна занимали другие мысли. Мы захватили тысячи ятаганов из неизвестного в Шанте сплава. Откуда рогушкой получают столько драгоценных металлов? Никто не видел в хванских дебрях никаких плавилин или кузнец. Непостижимо. Фенерак безразлично кивнул. Дальнейшая стратегия очевидна. Необходимо организовать все способное носить оружие населения и постепенно оккупировать хван. Предстоит грязная, долгая, утомительная работа. Вы видите иной выход? «Пока не вижу», — вздохнул Эдсвейн. «Тогда очистим горы от нечисти. Вытесним остатки Орды в Полоседру. Пусть полоседрицы посмеют еще раз сунуться в шант». «Вы допускаете, что во всем виноваты полоседрицы, что еще не доказано?» «Разве это не ясно?» Фенерак широко открыл глаза. «Разве не ясно было, что Ауншарах предатель? Я хорошо выучил свой урок».